6 февраля. Жо. Остров. Груа. Идем домой все вместе, примиряясь к шагам Сары. Я только что запоздало сделался отцом. Альбена на кухне играет с девочками в Монополию. Вот она ставит на Рю-де-Лапе красный отель и смотрит на Сириана. А он кивает и объявляет. Мы с Альбеной хотим сообщить вам новость. Я вздрагиваю. Они решили развестись, они ждут ребёнка. Мы решили купить дом на Груа, чтобы приезжать сюда на выходные и каникулы, быть рядом с тобой и Пом, но не обременять тебя, папа. Пом улыбается до ушей становится очень похоже на Пакмана, главного героя компьютерной игры, круглое жёлтое существо, у которого нет ничего, кроме рта. А я говорю, обращаясь к своему засранцу сынку. Издеваешься? Мы думали, ты будешь рад. Мой дом недостаточно хорош для вас. Видела бы ты его рожу, моя Балихски. Усмехаюсь. Да я шучу, Сириан. Не одна же твоя мама имеет право на неудачные шутки, правда? Замечательная новость. Прошу тебя только вот о чем. Катайся по острову на другой машине. Не на своем танке. Это можно? сериан соглашается открывается входная дверь мы все дома кто же там у нас к ужину гости объявляет альбена и ставит еще один прибор входит маэль и садится за стол так будто это в порядке вещей сериан явно был не в курсе стоит обалдевший лучше бы тебе сейчас наедаться впрок шарлота говорит с угрозой в голосе альбена потому что предупреждаю вернешься в школу Будешь есть в столовой. шарлота переглядывается с пом. Они прекрасно понимают друг дружку. А я вспоминаю последнюю музыкальную пьесу, которую мы с тобой слушали вместе в пансионате. «За мечтой» Габриэля форе в исполнении «Йо-йо-ма». И думаю, даже еда и школьность столовой лучше твоей стрепни, любимая. Лу там, куда попадают после. Ну и забавным он получился этот момент, чистой радости на нашей кухне сегодня вечером. И таким же нескончаемым, как нота на саксофоне, которую тянут столько, насколько хватит дыхания. И таким же сильным и могучим, как прилив в равноденствии. Могу теперь перевести дух и успокоиться. Вы больше не одиноки. У меня есть наше прошлое, чтобы грезить и вспоминать. И музыка — невероятной красоты, чтобы витать в облаках, потому что там, где я теперь, тишина наконец уступила место нотам. Я сейчас на краю обрыва. Надо мной млечный путь, подо мной море. В ночной тьме звучит форе за мечтой. Подхожу к музыкантам поближе. Не может быть, мне это привиделось. У клавесина Вольфганг Амадей, у органа Иоганн Себастьян. Бах ведь умер за шесть лет до рождения Моцарта, а Моцарт за пятьдесят четыре года до появления на свет Форе. Высокая брюнетка — это же Барбара. Сидит рядом с итальянцем Реджани и англичанин Дэвид Боуи с ними. Мои родители приберегли для меня местечко, вон там, между мамой и папой. Мне улыбается рыбак в тельняшке, и его улыбка напоминает твою. А маленький мальчик, похожий на Альбену, слушает зачарованный. Феллини вальсирует с Джульеттой. Я тоже больше не одинока. Теперь мы идем разными дорогами, любимый, но в этом нет грусти. Я снялась с якоря без тебя. Я отчалила, помня все. Считать я совсем не умею, но у меня было полно свободного времени со дня всех святых. Я все сосчитала на пальцах. И теперь держу в уме двузначное число. Количество прожитых нами вместе лет и тысячезначное, сколько раз мы с тобой смеялись, до да колик. Пьеса Фаре заканчивается. Вольфганг и Иоганн кланяются. Публика встает со своих мест, собираясь танцевать. Каждый под свою музыку. И тебя нет рядом, Болиски. Некому отдавить мне ноги. Я не слышу колокола, как ангел второго класса Кларенс у Капры. Я слышу радостную музыку диска. А-ха-ха-ха, stay in the life, stay in the life. Париж. Остров Груа, Рим. 2015 год. Кинава, Дандистра. До скорой встречи.